Чистильщик. Вероятно, Теодор прочитал в глазах Стаса жажду сопротивления, несмотря на невыгодность положения. Еще раз показав зубы в хищно презрительной полуулыбке, он покачал пальцем и сказал, «Я знаю, что ты абсолютник и умеешь драться, поэтому кое-что предусмотрел». Он махнул рукой своим боевикам. «Чтобы ты стал посговорчивее, мы взяли и ту красавицу, ради которой ты рискнул нырнуть в фурномогилу». Кафе велидарью. Девушка ничего не понимала, пытаясь вырваться, и сопровождавшим амбалом в пятнистом приходилось крепко держать ее под локти. «Что происходит в конце концов? Куда вы меня ведете? Я требую немедленно...» Она увидела Станислава в окружении киборгов, замолчала на мгновение, сердито сверкнула глазами. «Ах, так это вы все затеяли, Стас Панов. Вам не кажется, что это способ знакомства?» «Пустите ее». Глухо проговорил Стас. «Э, нет!» – пальцем покачал Теодор. «Она моя страховка. Я с удовольствием бы ликвидировал тебя, абсолютник сопливый. Заставил бы дерьмо жрать, да получил задание доставить тебя отцу живым. Оказывается, ты у нас А-персона. Правда, здоровым тебя доставить не обещаю. Придется дать тебе урок, чтобы знал, кто здесь хозяин». «Урка ты, а не хозяин!» – бросил Вадим и получил удар прикладом автомата в живот. Диана шагнула было вперед, но остановилась под дулами двух повернувшихся к ней автоматов. «Кто вас навел на этот раз?» — осведомилась она. «Неужели кто-то из моих подруг?» Юхама-младший пренебрежительно отмахнулся. «А «Этот человек не вашего круга, кстати. Волчицы вас тоже ищут, госпожа Князева. Так вас, кажется, величают. И, смею уверить, найдут». Тот человек очень на вас зол, хотя я не спрашивал причины. Однако вы пока свободны, на ваш счет у меня нет указаний. Спасибо, с улыбкой поклонилась Диана. Тогда я, пожалуй, воспользуюсь вашим советом. Она исчезла. Стас обменялся с Вадимом взглядом. Оба поняли, что Диана что-то задумала. Кафе стало тихо. В помещение с улицы вошел один из спецназовцев Теодора, наклонился к его уху. Тот кивнул. «Прошу вас следовать за нами, мальчики и девочки. Здесь скоро появятся местные представители закона, а мне бы не хотелось вступать с ними в полемику насчет моих полномочий. Выходите по одному». «Но я не хочу», — дернулась из рук держащих ее парней Дарья и получила от одного из них удар по лицу. Стас бросился было к нему, но уперся грудью в ствол автомата, глянул на лица ликвидаторов и понял, что они без колебаний откроют огонь в кафе заполненным людьми», — сказал хрипло, сдерживая бешенство. «Еще раз ударишь — убью». Здоровяк в камуфляже равнодушно посмотрел на него, как на пустое место, толкнул Дарье в бок, направляясь с ней к выходу. Девушка оглянулась на Панова, в глазах ее стояли слезы, она до сих пор ничего не понимала. Душа Стаса рванулась к ней, обняла, погладила по волосам, успокаивая. И Дарья... Восприняла этот эмоциональный посыл, только изумленно раскрыла глаза. «Шагай, кретин!» — презрительно толкнул его в спину Теодор. «Только сначала отдай мне ту штуку, которую вы нашли на базе, универм. Вынимая из кармана. Медленно, вот так. Не вздумай включать. Молодец! Теперь топай!» Они вышли на улицу в туманно-серый день Москвы из забракованной реальности. Солнце стояло высоко, но казалось, что наступили сумерки. Энергия мира таяла не по дням, а по минутам. Он умирал, а люди ничего не замечали, продолжая по инерции строить планы и верить в будущее. Напротив кафе стояли два микроавтобуса за трапезного вида, все той же неизвестной Стасу Марки локомотив. Отряд Теодора рассредоточился, взял пленника в кольцо, повел к машинам. Оглядывающаяся на Панова Дарья, очевидно, начала соображать, что он такой же пленник, как и она, и с криком «Помогите, это бандиты!» рванулась из рук с пустыми глазами робота. Если бы он просто схватил ее и заткнул рот, Стас, возможно, и не вмешался бы. Но боевик Юхаммы снова ударил Дарью по лицу и... Все предохранители, сдерживающие Панова до этого момента, сгорели в один миг. Он буквально взорвался, расплескав душивший его гнев по сторонам в форме полупрозрачных фантомов. Это сработал и канал Инбы, включенный всплеском эмоций нынешнего хозяина. А потом в сознание Стаса заговорил обережник Инбы, мастер боя, и ситуация существенно изменилась. Здоровяк, удерживающий вырвавшуюся Дарью, вдруг отлетел в сторону со свернутой шеей. Голова его напарника, схватившегося за оружие, резко откинулась назад от удара. От перелома шейных позвонков его спас шлем, но удар был столь силен, что боевик мгновенно потерял сознание. Третий ликвидатор команды Юхаммы также не успел выстрелить. Вадим ударил его ногой, выбил автомат, тем самым позволив Стасу обезвредить еще одного боевика. Однако Теодор оказался резвей своих подчиненных, отпрыгнул назад, дал очередь под Стасу, крикнул «Стоят, мерзавцы, назад! Перестреляю!» и Мгновение движения на улицу у машин замерло. Затем зашевелились упавшие оперативники-восьмерки, приходя в себя. Преимущество внезапности нападения пленников растаяло. Ситуация стала почти проигрышной, и в этот момент за спиной Юхамы-младшего возникла Диана. Она толкнула его в спину, Теодор выстрелил, Тихо вскрикнул Вадим, падая. Пуля попала ему в плечо. Стас напрягся, входя в состояние темного процесса, и чешуйчатая шишка универма внезапно вырвалась из руки Теодора, прыгнула к понову, развернулась в знакомый шипастый пистолет. Стас направил ствол в грудь противнику, нажал на спуск. Все это произошло в течение долей секунды. Из дула универма вылетела плоская, туманно-прозрачная пелена, так показалось самому Стасу и мгновенно обернулась вокруг Юхаммы, запаковав его в подобие пакета, бликующего кокона. Один из боевиков Теодора поднял был автомат, но Стас направил ствол универма на него и сказал сдавленным от волнения голосом «Брось оружие!» Боевик повиновался. «Забирайте своего командира выбирайтесь. убирайтесь!» Оперативники Юхаммы, двигаясь с трудом, погрузили запеленатого в пленку начальника восьмерки и убитого Стасом боевика в микроавтобус, расселись по местам, машины уехали. На тротуаре остались стоять бывшие пленники и собравшиеся в отдалении толпа прохожих. Стас посмотрел на пораженную случившимся Дарью, спрятал неверм, криво усмехнулся. — Такие вот пироги, Дарья Валентиновна. Извините нас за причиненное вам неудобства. — Что происходит? Опомнилась девушка. Кто были те люди? Все такие странные, неужели бандиты? Бандиты, подтвердил Диана, озабоченно разглядывая рану Вадима. Пора уходить отсюда, герои. Ликвидаторов навел на нас Чизба Стапса. Он где-то неподалеку. Дарья перевела взгляд на Диану снова на Стаса. Кто вы? Долго объяснять. Возбуждение схлынуло, он почувствовал усталость и безразличие. «Но оставаться здесь тебе... вам опасно. Они могут вернуться. Пойдете с нами?» к «Куда?» — растерялась Дарья. «В другую вселенную, где солнце ярче, а воздух чище». «Станислав, уходим!» Панов заставил себя встряхнуться. Заторопился, подошел к девушке заглянул ей в глаза. «Поверьте мне, с нами вы будете в безопасности. После я вам все расскажу, и вы поймете меня». «Но у меня работа...» В нерешительности проговорила Дарья. «И маму с папой надо предупредить. Мы еще успеем сделать это». Стас протянул ей руку. «Идемте». Дарья заколебалась, но встретила его заботливо влюбленный взгляд и протянула свою руку. Стаса пронизал тонкий электрический разряд. Он почувствовал прилив сил и едва удержался, чтобы не рассмеяться совершенно по-детски, радостно и облегченно. По-видимому, она тоже почувствовала нечто родственное. Потому что в глазах девушки сквозь сомнения протаили изумление и радостное ожидание. И Панов, поддаваясь порыву, вдруг нежно поцеловал ее пальцы. Все будет хорошо, вот увидишь. Положись на меня. Вот он! воскликнула Диана. Стас оглянулся и успел заметить прозрачно светящееся облако на другой стороне улицы, из которого вышла гигантская трехметровая фигура, похожая на закованного в латы рыцаря. «Берите за меня!» — скомандовал Диана. «Уходим через мой волхварь!» Стас, Вадим и присоединившиеся к ним Дарья ухватили за Диану, и вся группа на глазах ахнувших зрителей исчезла. Появившийся из воздуха гигант пересек улицу, не обращая внимания на отчаянно сигналившие и тормозящие автомобили, постоял в том месте, где только что находились беглецы, и тоже исчез. Этот обреченный на растворение в небытии вариант реальности в полной мере соответствовал термину «хрономогила». Во-первых, здешняя Солнечная система оказалась усеченной. Она имела всего пять планет. Копии Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна. Во-вторых, большинство спутников этих планет к этому моменту уже попадали на материнские планеты или канули в пространство. В-третьих, Само межпланетное пространство оказалось заросшим странной светящейся паутиной, за которой не было видно звезд. Впрочем, и звезды здесь уже давно перестали светить. Объем континуума с солнцем в центре неумолимо сжимался, действительно напоминая шагреневую кожу известного писателя классика. И скоро должен был схлопнуться совсем. Паутина не мешала планетам двигаться по орбитам вокруг светила, однако лишний раз напоминала о необратимых изменениях материи хрономогилы. И смотреть на паутинные заросли было грустно и страшно. Особенно Дарье, впервые в жизни оказавшейся за пределами родной планеты. К тому же беглецы не сразу смогли найти безопасное пристанище, где их ждал бы отдых и сносные условия существования. Ни на Венере, ни на Марсе не нашлось уцелевших бас-марсиан последних повелителей Солнечной системы, до появления людей, побывавших на всех ее планетах. Лишь на Ганимеде, почти единственном уцелевшем спутнике Юпитера, удалось найти сооружение, которое можно было условно назвать базой. Причем нашел его Стас, получивший подсказку Эй-канала. Скорее всего, это был один из последних центров управления равновесия. Только не земного и даже не марсианского, а юпитерианского. Потому что только такие гиганты, как Юпитериане, полуживотные полурастения, могли соорудить на спутнике своей планеты десятикилометровый купол с невообразимо сложным интерьером внутри. Беглецам повезло. Под куполом сохранились остатки атмосферы с достаточным для дыхания количеством кислорода. Затем Диана отыскала остатки местного компьютера и стало ясно, что три губчатом шистые массы с размерами каверн Дыр и волокон мха, от одного до четырех метров, располагавшиеся вокруг центральной оси купола с разрушенным стратигалом, являются скелетами юпитериан. Правда, никого из беглецов это известие не поразило. Все устали и на окружающие их заросли не обратили внимания. Завершив обследование базы и ничего съедобного не обнаружив, они собрались у разбитой хрустальной сферы стратигала. Развели костер из волокон мха и молча стали глядеть на языки огня, окрашенные чуть ли не во все цвета радуги. Вероятно, скелет юпатерианина содержал примеси разных металлов или сложные металлоорганические соединения. — Я не знал, что ты мастер-рукопашник, — негромко сказал Вадим, усаживаясь напротив стаса. У него было перевязано плечо, и Диана время от времени проверяла повязку, что явно доставляло ему удовольствие. «Лихо ты их! Где научился? У равновестников раж, что ли?» Стас отрицательно качнул головой, покосился на Дарью, сидевшую рядом, завораженную танцующими языками пламени. Она обхватила колени руками, положила на них подбородок и не двигалась, уйдя мыслями в дальние дали. В глазах девушки плясали отраженные язычки огня. Было видно, что она устала, хочет есть и пить но держалась хорошо, ни разу не закапризничала и не потребовала от своего рыцаря немедленных объяснений. Стас придвинулся ближе, обнял ее, слегка прижал к себе, ожидая ее реакции. Но девушка не отодвинулась, и он вздохнул с облегчением. «Знаешь что, капитан?» — посмотрела Диана на Вадима. «Мы еще не изучили северный сектор базы. Пойдем посмотрим, вдруг наткнемся на что-либо полезное». «В баньку бы сходить». — проворчал Вадим, хотел добавить, что никакого северного сектора здесь нет, но глянул на Панова с Дарьей и понял. — Да, ты, пожалуй, права, у нас есть шанс. Они ушли. Стас благодарно посмотрел им вслед, наклонился к Дарье и погладил ее пальцы. — Ты не сердишься на меня? — За что? — очнулась девушка. «Все так необычно, страшно, интересно, непонятно. Где мы? Как здесь оказались? Здесь так все удивительно, очень легко двигаться, а дышать трудновато. Между прочим, ты обещал все рассказать». «Они не заметили, как перешли на «ты».» «Начать придется издалека. Разве мы куда-то торопимся?» «Не торопимся, но скоро придется уходить отсюда». — Почему? За нами гонится тот страшный и огромный. Кто он? И почему вы сражаетесь с теми людьми в камуфляже? — Тогда слушай. Стас устроился поудобнее, взял теплую руку девушки в свои ладони и принялся излагать историю своего превращения в невыключенного человека, в абсолютника. Когда Вадим и Диана вернулись, вид у Дарьи был такой, будто она слушала страшную сказку о злых волшебниках, И добром герое, получившим в подарок несметные сокровища, которыми он пока никак не мог распорядиться. Это правда? Прошептала девушка. Правда, отозвалась Диана, с сочувствием глянув на нее. И мы здесь только по той причине, что вас влюблен этот несносный тип, кивнул на Вадим. Дарья покраснела. Перевела взгляд на смутившегося в свою очередь Панова, потом обратно на Вадима и Диану. «Вы шутите?» «Шутят, шутят», — мрачно сказал Стас, показывая капитану кулак. Дарья задумчиво посмотрела на него и, очевидно, поняла состояние Панова, который не сказал ей главного, что он искал, в общем-то, не ее, а Дарью Страшко из другой реальности. «Странно». Вы все чего-то не договариваете, но я почему-то вам верю. Господи, как это чудесно. До сих пор не верится, что все это происходит со мной, извините. Но я не поняла, что такое регулюм. Его можно представить как непрерывный поток интерферирующих потенциальных возможностей, сказала Диана. Или виртуальных путей Вселенной, неких облаков вероятности тени реальности и так далее, и тому подобное. Вообще, Вселенная есть глобальная сеть очень сложных структурных взаимодействий, в узлах которой и образуются островки жизни, регулюмы, временно стабилизированные континиумы. Все равно не понимаю. Простодушно пожала плечами Дарья. К сожалению, по образованию я не физик и даже не лирик, а бухгалтер. Все эти нереальные реальности мне недоступны. Как сказал Платон, все объекты — лишь тени идей. Значит, я тоже тень? Все посмотрели на нее. Кто озадачен кто с интересом. Дарья снова зарделась. Я что-то не то сказала? Не обращай на нас внимания, рассмеялась Диана. Мы люди, избалованные образованием и лишним знанием, хотя иногда ошибаемся жестоко и больно. А почему Земля? Наша реальность умирает. Стас рассказал тебе о борьбе равновесий? Рассказал, но я не все поняла. Иногда корректирующий основную реальность регулиму импульс настолько велик, что происходит деление регулиума на копии, и его забракованные копии попадают в кольцо времени, в котором их энергия постепенно тает. Падает мерность пространства, к примеру, Если мерность нашего мира близка к цифре три, плюс сотой доли, то здесь у вас она уже меньше трех и продолжает скатываться к двухмерию. Как только пространство станет плоским, ваш мир исчезнет. Со всеми людьми? Естественно. А как же мои папа и мама? Все снова посмотрели на потрясенную известием гостью из мира хрономогилы. Потом Диана мягко обняла ее и заглянула в глаза. Тебе придется решить, что делать. Останешься здесь, исчезнешь вместе со всеми, со всей этой больной микровселенной. Пойдешь с нами, уцелеешь и узнаешь другие миры. Я не понимаю, не хочу. Они же с ума сойдут, если узнают. Мы пошлем им твое письмо, я сама передам. Напиши, что ты внезапно получила очень выгодное предложение и срочно улетаешь». Обещай, что будешь регулярно извещать их о своем житье-бытие. Дарья подняла на Диану полные слез глаза. Это... возможно? Нет, покачала головой бывшая волчица после паузы. Но этот мир обречен, и дни его сочтены. Родных твоих мы забрать с собой не в состоянии. Дарья понурила голову. Стас отодвинул Диану. Присел рядом с Дарьей, обнял, шепнул. «Я всегда бы с тобой, Даша. Клянусь». Она не отвечала с минуту. Слезы скатывались по ее щекам, но она их не вытирала. Потом, не поднимая глаз, ткнулась лбом в плечо по новой и разрыдалась. Он не мешал ей, не успокаивал. Только гладил по волосам и ждал, когда потрясение и пережитое волнение вызванные страшным открытием, выльются слезами. Он был уверен, что поступил правильно. Голод и жажда заставили их обсудить положение и попытаться прикинуть план дальнейших действий. Хронотранс был захвачен волками Ра. Вина за это лежала на Вадиме, на минуту, покинувшем рабочую зону машины времени, захотелось в туалет. Как только он пристроился к стеночке в дальнем конце бункера, сработала финиш аппаратура, и в бункере появилась команда ликвидаторов Теодора Юхамы, жаждущего отыграться за прошлое поражение. По следам беглецов шел Чизбастапса, или Чистильщик, как его называла Диана, то есть тот же ликвидатор, только уровнем повыше. Почему именно он догонял группу по новому можно было только гадать. Вероятно, руководству Стапса не понравилась самодеятельность новоиспеченного абсолютника, и оно решило убрать его во избежание непредсказуемых последствий. Слова Теодора, что Панов потребовался его отцу живым, еще ничего не гарантировали. «Итак, мы в патовом положении», — подвела итоги совещания Диана. «А точнее, в тупике. Покинуть хрономогилу без хронотранса невозможно. Пробиться из нее с помощью своих собственных сил тоже невозможно». «Во всяком случае, я не смогла». «Ваше предположение, герой?» «Станислав, и канал тебе ничего не подсказывает?» Стас сумрачно покачал головой. Он уже пытался найти выход из положения, шевеля мысленно сливовой косточкой и канала, но ответа на свои вопросы не получил. Вероятно, Инба Цальков в такие передряги не попадал и опыта выхода из хрономогилы не имел. «Эх, в баньку бы сходить!» В который раз мечтательно проговорил Вадим, напоминая всем о существовании доступных всем землянам удовольствий, о которых здесь можно было только мечтать. «Люблю попариться, знаете ли. Между прочим, баня снимает нервное напряжение и переутомление, Улучшает аппетит и сон и стимулирует регенерацию тканей, в том числе костных. Вот вылезем в свою благословенную реальность. Я вас всех обязательно свожу в сауну». «Аригото, Вадим сан, с иронией сказала Диана. «Ты нам очень помог своим советом!» Вадим виноват опустил голову. Он только хотел всех подводрить, а вышло неудачно. «Может быть, лучше вернуться домой?» Робко проговорила Дарья. «Ну, то есть к нам, на землю. Заявить милицию, что нас преследуют, рассказать им все». «Чизбы достанет нас везде», — покачала головой Диана. «Никто нас на твоей родине не сможет защитить». Остается один вариант. «Какой?» — в один голос воскликнули все трое. Диана посмотрела на Стаса, прищурясь. «Тебе придется увести погоню за собой. Мы останемся тебя ждать». «Один он не прорвется», — разочарованно махнул здоровой рукой Вадим. «Да и мы тут не выдержим. Загнемся от голода и жажды». «Мы вернемся в мир Даши, поживем у ее друзей в Москве». «Но Стас не сможет!» «Попытаюсь», — перебил Боря Чапанов. «В конце концов, у меня есть универм и клад в башке с чужим знанием. Я должен прорваться». Наступила тишина. Все оценивали тон, каким были сказаны последние слова, разглядывали лицо Стаса с решительно сжатыми губами и молчали. Наконец Вадим подошел к нему, сжал локоть, Протянул подаренный ему нож. «Возьми. Тебе он нужнее». Дарья тоже приблизилась к Панову, заглядывая в лицо снизу вверх. «Ты ведь вернешься, правда?» «Вернусь», — железно пообещал Стас, чувствуя исходящее от девушки тепло и поцеловал ее в губы. «Браво!» — раздался вдруг чей-то гулкий басовитый голос. И на площадку перед хрустальной глыбой стратегала из-за отростка мха вышел гигант в ладах. Сделал три хлопка в ладони. «Я даже прослезился, право Все-таки вы, люди, иногда можете вызывать добрые чувства», — говорил пришелец по-русски чисто, с едва уловимым прибалтийским акцентом. Лицо у нежданного гостя было вполне человеческое, разве что слегка иных пропорций. А вот глаз было три, и все они светились зеленоватым светом, источая ощутимое физически безразличие ко всему на свете и легкое пренебрежение. «Вы можете оставаться», — указал гигант длинным пальцем. Руки у него были в чешуйчатых перчатках, наводимые Дарью. «Мне нужны эти двое». «Кто это?» — прошептала Дарья из бахинль», — ответила Диана, о чем-то размышляя. «Правая рука комбы Оллербата. Не так ли, коллега?» Гигант оскладился. «Вы, как всегда, правы, агент Ди. Итак, вы идете со мной добровольно или мне придется применить силу?» «Зачем ты натравил на нас волковра?» «Они хорошо сыграли роль загонщиков, только и всего. Мне было легко следить за вами». «Чей ты все-таки агент?» Негромко поинтересовался Вадим. Диана оглянулась на него. В глазах ее мелькнули грустные и одновременно насмешливо сочувственные огоньки. «Я агент Ставса, капитан. Но кроме этого я еще и человек». «А он...» он атлант землянин но не человек атланты попытались около миллиона лет назад взять под контроль Регулум, но у них ничего не вышло марсиане подмяли их под себя правда и сами потом канули в небытие когда на сцене истории появились наши предки борейцы стас ты принял решение принял лаконично ответил панов эй люди забеспокоился чизба «Давайте без фокусов, мне бы не хотелось...» «Универм», — коротко бросила Диана, внезапно исчезая. В то же мгновение Стас активировал чешуйчатую шишку универма и метнул в гиганта мономолик. Все произошло так быстро, в течение десятых долей секунды, что чиз бы не отреагировал на атаку должным образом. К тому же он не принял летящий в него нож за реальную угрозу и приготовился лишь отбить разряд универма, а также рассредоточил внимание в поисках Дианы и проиграл. Мономолик с треском пробил латы Атланта, вошел ему в грудь по рукоять. Рядом с ним возникла Диана, ударила по руке с появившимся в ней странным грибовидным наростом и всплеск невидимой энергии, выпущенной наростом, испарил часть пола и заросль мха, миновав людей. Чистильщик Стапса отшатнулся, переводя взгляд на свою грудь и тотчас же, Вликующая пленка полевого сгустка, выпущенная универмом, обволокла его и превратилась в стеклянный кокон. Покачавшись немного, кокон упал с отчетливым стеклянно-металлическим звоном и остался лежать неподвижно. — Говорил не мастер по метанию ножей, — проворчал Вадим, ошеломленный результатом короткого боя. — Это не я, — отозвался Стас, ошеломленный не меньше. «Это живет внутри меня». «Молодец!» — похвалила его Диана. «А теперь бежим. Он не убит и скоро освободится. Сможешь сам добраться до хронотранса?» Стас прислушался к дыханию возбужденного и канала внутри головы и кивнул. «Теперь смогу». «Беги один, вместе мы не прорвемся. Вот тебе пароль для связи с моими друзьями на земле. Они помогут тебе». Девушка протянула по нову квадратик золотой фольги. «Кто они?» Наверное, тоже агенты Стапса, мыкнул Вадим. Диана посмотрела на него, и на лицо ее легла тень. Не делай преждевременно далеко идущих выводов, капитан. Все не так просто, как ты себе вообразил. Нам надо держаться вместе, иначе не выживем. Берите за меня, уходим. Вадим отвернулся, постукивая носком ботинка о зеленовато-бурый отросток мха. Ты идешь с нами? — Я хотел бы знать, кто ты на самом деле и на кого работаешь. — Узнаешь, обещаю. Вадим еще немного подумал, шагнул к Стасу и сунул ему ладонь. — Удачи тебе, абсолютник. Надеюсь, мы тебя дождемся. Он отступил. К Стасу не смело подошла Дарья, смущенно улыбнулась, оглянулась на Диану. — Я не разбираюсь в ваших делах, но если все так, как вы говорите, возвращайся, пожалуйста. Стас хотел пошутить, но вместо этого не удержался и прижал девушку к себе. «Жди. Я непременно вернусь». Тиана обняла ее за плечи, Вадим взял Диану под руку, и они исчезли. Стас несколько мгновений прислушивался к тишине огромного зала, посмотрел на пакет с чистильщиком, раздумывая, не допросить ли его по полной программе, как советовал Эйканел Инбы, но... Побрезговал этим заниматься и свободно, как будто родился и жил с этим умением, проложил дорожку волхворя в подземный бункер хронотранса на копии земли, обреченный на тихий ядерный распад в хрономогиле.